Глава двадцать Шарлотта. Мы направились в бар, мимо которого я проходила каждый день по дороге на работу, но никогда его не посещала. Несмотря на ровные отношения с коллегами, я не была большим любителем общения, как и не была большой поклонницей пива. Но ради брата Келлана я взяла бутылку Бадлайт. когда мы уселись на два высоких табурета. The cut that always bleeds. Конона Грея отбивал ритм от желтых неоновых стен. Я будто очутилась в подводной лодке, и если бы не успокаивающая сила серых глаз Тейта ощущала бы замкнутость пространства. Он подтягивал ржавый гвоздь огромной ладонью сгибая подставку. Его руки очень меня отвлекали. Поэтому я уставилась на деревянную стойку. У меня были подозрения. Я пыталась облегчить себе путь к истине. По поводу того, что Келлан помышлял о самоубийстве. Но стоило мне поднять эту тему, он воспринимал, будто я его критикую, и останавливал меня. Не помогало и то, что со временем мы менялись по-разному. Я смирилась со своими переживаниями. Ну, вроде как. А у него их становилось больше. Потому-то я и обратилась к директору Брукс. «Ты разговаривала с ней?» «Нет». Написала письмо на четырех страницах, но подписала своим именем и сообщила, что готова поговорить с ней, когда она будет готова, но так и не получила ответа. Тед откинул голову назад и одним глотком, допив коктейль, со стуком поставил стакан. Она заглянула после случившегося, произнесла какую-то дурацкую речь о том, как она поощряла учеников обращаться к психотерапевту и открыто говорить о своих чувствах. Сказала, что в Сент-Поле В распоряжении студентов всегда было два консультанта. «Она знала», — пробормотала я. «По крайней мере, она, должно быть, поговорила с Келланом, потому что он узнал, что я донесла на него и заблокировал мой номер. Если только она читала письмо». «Как можно не прочитать личное письмо? По-моему, это слишком заманчиво». Тейт пожал плечами. «Не для всех». «Я поверила ему». Я верила, что он ничем и никем не интересуется. Своей неприкасаемостью он напоминал человека, который когда-то любил и потерял, но не собирался совершать одну и ту же ошибку дважды. Я выгнула бровь. «Значит, если бы ты обнаружил неотправленные письма Келана, то не стал бы их читать, зная, что он этого не хочет?» Тейт сходу ответил. «Я бы не стал. Даже если бы они были о тебе?» Особенно, если бы они были обо мне. Я прикусила нижнюю губу. Ты странный. А ты тянешь время? Расскажи мне больше о Келане. Я удовлетворила его требования. Призналась, что это именно я каждый день святого Валентина ходила на могилу Келана и оставляла там розы. Ты это всегда интересовало, кто это делал. Он тоже рассказал мне то, чего я не знала. Например,. Келлан был прекрасным спортсменом и в детстве пользовался некоторой популярностью, о чем я подозревала. Член команды по плаванию и звезда легкой атлетики. Затем случилась очень постыдная смерть его матери, которая наделала много шумихи. С этого момента дети насмехались над ним из-за его испорченной семьи. Их родители запрещали с ним играть, а после смерти матери Келлана никому было отвести к друзьям после школы. И его отец торчал в своей комнате, писал или развлекался, а брат изучал в Гарварде медицину. Тейтрос с нормальной матерью, которая разбежалась в Терри Маркете еще до рождения сына. Она привила ему все нормальное, что было в мире. А вот Келлан угодил в эпицентр урагана из проблемной модели, замученного творца и их публичной истории любви. Тейт сказал, что у Келлана были те же проблемы с психоактивными веществами, что и у Терри, Он равнялся на своего отца и пытался подражать ему во всем, даже в дурных привычках. Мы обменивались воспоминаниями бог знает сколько времени, пока внезапно, после третьей рюмки, не замолчали. это уставился на стойку. Я уставилась на него. У меня завтра дела с утра пораньше. Он зажал кредитную карточку между указательным и средним пальцами и протянул ее бармена. Я порылась в сумке, чтобы тоже достать свою, Но он накрыл мою руку ладонью. По рукам побежали мурашки, и я резко втянула воздух. Он отпустил меня. «Не трать деньги». Бармен вернула ему карточку с чеком, а еще с салфеткой с ее номером телефона. Я внимательно наблюдала, как это оставил ей 30% чаевых и искомкал салфетку в руке, когда она отвернулась. Мы вывалились на улицу. Я обхватила себя руками, но не из-за холода. Тейт начал ловить такси. «Я поймаю тебе машину». Бегло взглянув на телефон, я увидела, что уже половина двенадцатого, и в 22 года с куда большей опаской отнеслась к идее прогуляться в полночь по улицам Нью-Йорка, чем в подростковом возрасте. Мы действительно провели вместе пять с половиной часов. Такси, застрявшее на красном свете, замигало нам, показывая, что сейчас подъедет. Мы одновременно повернулись друг к другу спасибо что делаешь это он машинально сжал мою руку точно так же как брал ту женщину тейт делал все так бесцеремонно что я задалась вопросом способен ли он проявлять хоть какие то чувства не связанные с Келаном. конечно я бы оставила тебе свой номер на случай если ты захочешь еще поговорить о келане но насколько заметила ты не силен в цифрах я имела в виду Бариста и бармена с сегодняшнего вечера остроумно Я постучала по виску, не обращая внимания на слабую боль в груди. Оружие массового уничтожения. Держи это оружие запертом и в безопасности. Он поднял руку и потер большим пальцем мой лоб. В его глазах не отражалось ни одной эмоции. Прощай, Чарли. Прощай, Тейт. Машина остановилась у обочины. Я села в нее, а Тейт сунул деньги в руку водителю, забрал у него визитку и пообещал перезвонить, чтобы убедиться что я благополучно добралась домой. Я достала последний пенни Келлана и покатала его в пальцах, когда Тейт исчез в дверях бара, из которого мы только что вышли. Зачем он снова туда вошел? Чтобы договориться с той барменшей, дурочка. Я не должна ревновать. Не должна. Но я ревновала.